глава четверт На другой день только что отпели вечерню пошел алексей искать дом сергея андреевича отыскать его было нетрудно только что поднялся он к ильинской церкви и у первого встречного спросил про дом колышкина и ему тотчас его указали Дом большой каменный в два яруса с зеркальными стеклами в окнах, густо уставленных цветами, с резными дубовыми дверями подъезда. Сквозь высокую чугунную решетку, заменявшую забор, виднелся широкий чистый двор с ярко-зеленым дерном, убитыми толченым кирпичом дорожками и небольшим водометом. Среди двора важно расхаживало... Красивая птица, распустив широкий хвост, блестевший на солнце золотыми и зелеными, переливчатыми перьями. Сроду не видавший Павлинов, как чудо, дивился, глядя на него Алексей. Дивуется, а сам на хорома Сергея Андреевича взглядывает. Да заветную думу свою думает. «Разжиться бы в волю. Точь-в-точь точь такие палаты построил бы. Несмелыми шагами, озираясь на стороны, взошел Алексей на крыльцо Колышкинского дома. Взялся за дверную ручку. Хвать! а дверь на запоре. Как быть? Спросить некого. На дворе, кроме павлина, ни единой души. Заглянул за угол дома, а там такое же крыльцо, такая же дверь и тоже запертая. В окошко бы по-деревенскому стукнуть. Высоко, не достанешь. Крепко же в городу живут, — подумал Алексей. Видно, здесь людям не верь, да запирай покрепче дверь. Не то мигом обчистят. И, долго не думавши по лесному обычаю, Стал изо всей силы дубасить в дверь кулаками, Крича в истошный голос. — Эй, вы, крещённые! Отомкните хоромы-то! Дверь отворилась. В ней показался здоровенный человек, Бритый в немецком платье. У картуза околыш обшит золотым галуном срабел алексей должно быть чиновный подумал он пожалуй больше станового ишь ты шапка то какая золотом обшито большого надо быть чину взбесился что ли ты Накинулся здоровяк на Алексея. «Чего в дверь-то колотишь? Не видишь разве колокольчика?» Понять не может Алексей, про какой колокольчик он толкует. «Не взыщите Христа ради, ваше благородие!» Испуганным голосом сказал Алексей, снимая шапку и отвешивая низкие поклоны. «Наше дело деревенское!» «Мне и теперь не в примету. Где тот колокольчик висит?» «Вот колокольчик! В него звонить следует!» Внушительно указывая на ручку, сказал человек с галуном. «Все-таки не может понять его слово Алексей!» «Какой же это колокольчик?» — думает он, глядя на повешенную у двери бронзовую ручку. «Кого тебе?» — спросил его здоровяк. — Да вечер Сергей Андреевич к себе наказывал побывать. — Колышкин Сергей Андреевич, — отвечал Алексей. — Домом-то не опознался ли я, ваше благородие? — прибавил он униженно, кланяясь. — А постучался, вот те, Христос, безо всякого умыслу. Единственное, по своей крестьянской простоте. Люди мы, значит, небывалые. Городских порядков не знаем. «Здесь Сергей Андреевич живет», — помягче прежнего ответил Картуз Голуном. «Как про тебя доложить?» Алексей, мол, Трифонов зашел. «Из-за Волги, дескать» что у Чапурина, у Потапа Максимыча, в приказчиках жил. Все еще несмелым голосом, стоя без шапки, с ноги на ногу, отвечал Алексей. «Пойдемте!» Еще мягче молвил тот и повел Алексея в хоромы. Глазам не верил Алексей, проходя через комнаты Колышкина. «Во сне!» Никогда не видывал он такого убранства. Беломраморные стены, ровно зеркала стоят. Глядись в них и охорашивайся. Пол — тоже зеркало, ступить страшно. Как на льду поскользнешься, того гляди. Цветы цветут, каких вздумать нельзя. В коврах ноги ровно в сыпучем песке грузнут. Так прекрасно, так хорошо, Что хоть в царстве небесном так в ту же бы пору. Вошел Алексей в комнату, где хозяин Сидел с тем самым англичанином, Что встретился ему накануне на пристани. Сидят, развалясь на широком диване, Сами сигары курят. «Здорово, Алексей Трофимыч!» «Аллетрифаныч!» «Как бишь тебя зовут?» Ласково протягивая лохматому жилистую руку, Радушно встретил его Сергей Андреевич. «Садись, гость будешь!» «Да ты к нам прилаживайся, сюда, на диван!» «Места хватит, а вось не подеремся!» Не смел Алексей сесть на диван, крытый бархатом. Но с приветливой улыбкой взял Колышкин его за руку и, подтащив к дивану, чуть не силком посадил его промеж себя и англичанина. «Так как же тебя звать-позывать?» — Трифаныч, альтрофимыч будешь? — спрашивал Колышкин все еще торопевшего Алексея. — Трифанов, — отвечал тот. «Познакомьтесь — Познакомьтесь, — молвил Сергей Андреевич англичанину. — Помните друга моего, благодетеля, Потапа Максимыча Чапурина из-за Волги? Англичанин молча кивнул головой, не выпуская изо рта сигары. «Это его приказчик, Алексей Трифонович», — продолжал Колышкин. «А это...» — сказал он, обращаясь к Алексею. «Господин Кноп, директор, то есть, по-вашему говоря, на Большей, по здешнему пароходному обществу. Восемь пароходов у него под началом бегает. Андреем Ивановичем по-русски зовем его». «Рад вашему знакомству», — привстав с места и подавая Алексею руку, отчетливо и довольно чисто по-русски сказал Андрей Иванович. «Чем же дорогого гостя мне почивать? Ведь этим треклятым зельем поганяться с нами не станешь», — молвил Сергей Андреевич, показывая на ящик сигарами. «Чайком разве побаловаться?» Недаром же нас, Нижегородцев, водохлебами зовут!» «Эй!» — крикнул он, хлопнув три раза в ладоши. Дверь неслышно отворилась, и вошел тот самый человек, что показался Алексею чином больше станового. «Чаю вели подать!» — приказал ему Колышкин, и, обращаясь к Нопу, сказал... Вот на медне вы спрашивали меня, Андрей Иванович, про старую веру. Хоть я сам старовером родился, да из отцовского дома еще малым ребенком взят. От того и не знаю ничего, ничего почти не помню. Есть охота. Так вот Алексея Трифоновича спросите. Человек он книжный, коренной старовер. К тому же из-за Волги из тех самых лесов Керженских, где теперь старая вера вот уж двести лет крепче, чем по другим местам держится». «А-а-а!» — обрадовался Андрей Иванович. «Очень буду обязан вам, господин Трифоныч, если вы преподадите мне о русской старой вере». «Ты, голубчик Алексей Трифоныч, Андрея Ивановича не опасайся!» — внушительно сказал Колышкин. — Не к допросу тебя приводит. Ссору из избы он не вынесет. Это он так, из одного любопытства. Охотник, видишь ты, до всего этакого. Любит расспрашивать, как у нас на Руси народ живет. Если он и в книжку с твоих слов записывать станет, не сомневайся. Это он для себя только из одного, значит, любопытства. Сказывай ему, что знаешь. Будь с Андреем Иванычем, душа нараспашку, сердце на ладонке. Мне что же с... смешался был Алексей. Отчего ж не сказать, что знаю? Кажись, худого в том ничего не предвидится. Не знаю только, что будет угодно спрашивать их немилости». Хоть я и грамотен, да не начетчик какой. От Божественного Писания говорить не могу. Будьте столь добры, господин Трифоныч, преподавать мне, какая заключается разность вашей старой веры от государственной церкви. И русскими словами, говорит Андрей Иванович, а не понять Алексею. С недоумением взглянул он на Колышкина. — Андрею Ивановичу хочется узнать, в чем состоит старая вера, чем она розница от нашей, от неконянства говоря по-вашему, — пояснял Сергей Андреевич. — Чем она, значит, отлично от нашей? — Да, то есть какие существуют правила вашей русской старой веры, из чего состоят сии правила, — подтвердил Андрей Иванович. «Значит, то есть, на чем наша старая вера держится? В чем, то есть, она состоит?» Догадался, наконец, Алексей. «Известно в чем. наперво в два перста молиться. Второе дело — в церкву не ходить. Третье — табаку не курить и не нюхать. Чего бишь еще? Да, бороды, значит, не скоблить. Усов не подстригать. В немецком платье тоже ходить не годится. Ну да насчет этого по нынешнему времени много из нашего сословия баловаться зачали, особливо женский пол. О, любезный мой господин Трифоныч! С едва заметным нетерпением перебил его англичанин. Вы мне сказываете обряды, но я желаю знать правила вашей русской старой веры. «Правила! Понимаете?» «Правила! Как не понимать?» «Это понимать завсегда можем», — не в попад догадался Алексей. «У мирских правила не полагаются. Это у старцев только да устарец. У монахов, чтобы понятнее вам доложить, да у монахинь, так и зовется у них «келейное правило» нашему брату его пожалуй не снесть великим постом земных поклонов сот по восьми на день этого правила закатывают а на марье настояние марье настояние или стояние марии египетской бывает вечером в четверг на пятой неделе великого поста тогда читается великий канон святого андрея крицкого И во время его у старообрядцев и единоверцев полагается 952 земных поклона. Так без малого целую тысячу. У нас ведь по старой тавере килейницы. Ой-ой-ой, как здоровы на молитву-то. И на 105 поклонов отломает по листовке и глазом даже не поморщится. Это вы, господин Трифоныч. Также сказывайте обряды старой веры, толковал свое англичанин. А я желаю знать правила веры, то есть ее каноны. А, значит, насчет правильных канонов, бойко подхватил Алексей. Накануне больших праздников, да накануне воскресеньев, после вечеряно не бывают. Только и правильных канонов. «В миру не полагается. По кельям читают их. Да в городецкой часовне!» «Каноны!» — я вам говорю, господин Трифоныч. «Каноны!» С невозмутимым спокойствием добивался от Алексея толкового ответа любознательный британец. «Какие суть каноны русской старой веры я желаю от вас узнать?» «Каноны!» «Понимаете вы меня?» «Каноны!» «Как не понимать?» Ответил Алексей. «Мало ли их у нас, канонов-то!» «Сразу-то всех, и келейница не всякая вспомнит!» «На каждый праздник свой канон полагается!» «На Рождество ли Христова, на Троицу ли, на Успенье ли!» «Всякому празднику свой!» «А то есть еще канон за единоумершего!» «Канон, затворящих милостыню?» «Да мало ли их!» «Все-то каноны разве одна матушка Манефа по нашим местам знает?» «И то навряд!» «Куда такую пропасть на памяти держать?» «По книгам их читают». «Тут уж ровно ничего не понял, Андрей Иванович. Глядит на Алексея во все глаза, а сам не знает, что и спрашивать». Колышкин молчит, покуривая сигару, и слегка улыбается. В русской старовере многие секты есть. Еще раз попробовал спросить у Алексея Андрея Иванович, видя, что о правилах и канонах толку от него не добиться. Это так точно, отвечал Алексей. Много их всяких этих сект, значит. Вот хоть бы наши места взять. Первая у нас вера по беглому священству, значит. По городецкой часовне. По тоже бывают. Есть по Спасову согласию. Поморские. Да, мало ли всех. Не сосчитаешь. Ведь и пословица есть такая. Что мужик, то вера. Что баба, то устав. Какая заключается разница сих вер? Настойчиво спрашивал Андрей Иванович. А такая и разница, что не едят вместе, да не молятся. Значит, не сообщаются ни в ясте, ни в пятии, и на молитву вместе не сходятся. Молятся, значит, каждый со своими. В том вся и разница, — сказал Алексей. — Между вашими верами споры бывают? — продолжал расспрашивать англичанин. «Для чего спорить?» — отозвался Алексей. «Чего нам делить-то?» «Споры да ссоры — неладное дело. В миру да в ладу не в пример согласнее жить. Зачем споры?» «Значит, кто в чём родился, тот того и держись. Вот и вся недолго». «Да и спорить-то не из-за чего?» «Язык только чесать, толку ведь никакого из того не выйдет». «Баловство одно, а больше ничего. Для чего спорить?» «Для того, чтобы убедить противника, чтобы он свою веру оставил и к вам превратился», — внушительно сказал Андрей Иванович. <смех> есть из чего хлопотать», — с усмешкой отозвался Алексей. «Да это, по нашему разумению, самое нестоящее дело». «А одно слово — плюнуть». Каждый человек должен родительскую веру по гроб жизни сдержать. В чем, значит, родился, того и держись. Как родители, значит, жили, так и нас благословили. Потому и надо жить по родительскому благословению. Вера-то ведь не штаны. Штаны износятся, так на новый сменишь. А веру как менять? Нельзя. Едва заметно Андрей Иванович улыбнулся. «Ха-ха-ха! Ой, Алексей Трифоныч! Захохотал между тем Колышкин, откидываясь взад на диване. «Уморишь ты меня пострел, я такой со смеху. Ишь, к чему веру-то применил! Ну, парень, заноза же ты, как я посмотрю! Услыхали б тебя, килейные матери!» «Ух, задали бы трезвону! Ха-ха-ха! <смех> Право! Ах, озорник ты этакой! Ха-ха-ха! <смех> Вера, не штаны! Ха-ха-ха!» Колышкин так и катался со смеху. Громкий хохот его гудел по высоким хоромам. Андрей Иванович с едва заметным удивлением посматривал на Сергея Андреевича. «Неправду разве говорю?» Быстро, вскинув глазами на Сергея Андреевича, молвил Алексей. «Если б я, Топереча, например, своему богу не верен был, разве бы кто мог поверить мне хоть на один грош? Сами бы вы, Сергей Андреевич, из первых не поверили». «Следовательно, из русской старой веры никто никогда в другие секты не переходит». Спросил еще Алексея Андрей Иванович. «Всякого народа на свете есть», — ответил Алексей. «Может, статься иной и переходит». «Так ведь что ж это и за народ?» «Самый, значит, последний». «Вся цена тому человеку пятак, да и тот ломанный». «Удивительный народ!» Обратился британец к Сергею Андреевичу, вставая с дивана и взяв соломенную свою шляпу. Так ничего насчет старой веры, и не добился он от Алексея. Поговорив еще немного с Сергеем Андреевичем насчет каких-то кладей, Андрей Иванович ушел, ласково простясь с господином Трифонычем, и высказав сожаление, что он не совсем правильно изъясняется по-русски, отчего, вероятно, и понять вопросы его Алексею было затруднительно. «Ну, что ж ты поделываешь, Алексей Трифоныч?» — спросил Колышкин, садясь возле Алексея по уходе Андрея Ивановича. «Да как вам сказать, Сергей Андреевич?» Потупляясь, ответил Алексей. Без дела, можно сказать, безо всякого. Сиднем сижу и концов тому сиденью не вижу. Как это так? Заехал я сюда, Сергей Андреевич, по своему делу. Счастье попытать хочется. Местечко по приказ Чечьи части ищу сказал алексей отошел разве от потапота максимовича сухо спросил его колышкин отошелся вскинув бровями ответил алексей слегка нахмурился сергей андреевич и с видом досады быстро взглянул на алексея тот сразу догадался что нехороший про него подумал колышкин и продолжал «Не то чтоб по какому неудовольствию, или противности отошел я, Сергей Андреевич, а единственно можно сказать по той причине, что самому Потапу Максимычу так вздумалось. «Ты, — говорит, — человек молодой. Нечего, — говорит, — тебе киснуть в наших лесах. Выплывай, — говорит, — на большую воду. Ищи себе место лучше. А я, — говорит, — тебя ни в чем не оставлю». Если, говорит, торговлю какую вздумаешь завести, пиши. Я, говорит, тебе всякое вспоможение капиталом, значит, сделаю». «Не врешь ли?» Пристально взглянув прямо в глаза Алексею, молвил Колышкин. «Ты, парень, сказывай мне, как попу на духу, ни в чем не таись». «Может, статься, пригожусь. Сам бы, пожалуй, к хорошему месту тотчас же тебя я пристроил, потому что вижу, голова ты с мозгом, никакое дело из рук у тебя не валится. Это я от самого Потапа Максимыча не один раз слыхал. Только сам посуди, умная голова. Могу ли я для тебя это сделать?» Коля у вас что-нибудь вышло с Потапом Максимычем? Крестному остуды сделать не захочу. Ни за что на свете. Ничего, промеж нас не выходило, Сергей Андреевич. Никакого, то есть, художества, по моей доверенности, не было. Хоть самого Потапа Максимыча, извольте спросить, и он тоже скажет. Отвечал на те речи Алексей, избегая, зорко смотревших на него, испытующий глаз Сергея Андреевича. «Признаться, сказать...» «Понять не могу, как это вздумалось Потапу Максимычу отпустить тебя, когда он столько дорожил тобой!» Ходя взад и вперед по комнате, говорил Сергей Андреевич. «Великим постом заезжал он ко мне...» Ненадолгое время. Помнишь, как он на ветлуге с теми плутами ездил? В ту пору он тобой нахвалиться не мог? Так говорил, с этим человеком погроб жизни своей не расстанусь. Как же у вас после того на вон тараты пошло? Скажи по правде, не на куролесил ли ты чего? Смутился немножко Алексей и промолчал. Опять нахмурил брови Сергей Андреевич. «Если там у вас какая бедушка стряслась, наперед тебе сказываю. Не помощник я тебе и не заступник», — продолжал он. «Супротив Потапа Максимыча ни в каком разе я не пойду». А место есть. Хорошее место. И жалования достаточно, и всего прочего. Да не в том главное дело. А вот в чем. Прослужишь ты на этом месте год, и если по твоему усердию и умению в том году довольно прибыли будет, а преджалования... Тебе пай дадут. Еще больше прибыли — другой пай. А кроме того, кредит открыт, если б свое дело задумал. Только наперед говорю. Не списавшись с Потапом Максимычем, того места я тебе не предоставлю. Как он присоветует, так и делу быть. — Хочешь, сегодня же нарочного пошлю в Осиповку? — Сделайте такое ваше одолжение, Сергей Андреевич, — ответил Алексей, низко кланяясь. — А где, — осмелюсь спросить, — такое местечко находится? — Не больно далече отсюда, — сказал Сергей Андреевич. — У меня на пароходах. Возьму тебя, Алексей Трифонович, со всяким моим удовольствием, если только Потап Максимович отпишет, что расстался с тобой добрым порядком. А без его решения принять тебя на службу мне нельзя. Сам знаешь, он ведь мне за место отца. Вот и попрошу я по этому делу. «Его родительского благословения, навеки нерушимого!» Добродушно подсмеялся Колышкин. Стали говорить об условиях. Видит Алексей, что место в самом деле хорошо. Разбогатеть сразу нельзя, а в люди выйти можно. Особенно паи его соблазняли. До тех пор, что значит паи, он не слыхивал. «Ты где пристал?» — прощаясь с Алексеем, спросил Колышкин. «У Бубнова в номерах, в гостинице», — ответил Алексей. «Знаю», — молвил Сергей Андреевич. «Так мы вот как сделаем, Алексей Трифонович. Воротится нарочный, и по письму Потапа Максимыча «Взять тебя будет можно, Спосылаю я за тобой». «А если что не так, пришлю сказать, что места у меня нет. Понял?» «Понимаю, Сергей Андреевич», — отозвался Алексей и отправился в гостиницу. На другой день пошел Алексей по набережной. Надобности не было никакой, но до того залегла у него тоска на сердце, до того завладела им тревога душевная, Полная боязнь опасения и горестных воспоминаний, что не сиделось ему в одиночестве, а поминутно тянуло на многолюдство. К полудню время близилось. На пристани кипело сильное движение. Одни пароходы приставали, другие в путь снаряжались. Резкий, раздирающий уши, свист паровиков, звякание якорных цепей — И громкие, разноголосые и разноязычные крики людей на миг не умолкали. И река, и набережная полны были оглушающего гула разнородных звуков, ясных и несвязных. Облокотясь на перила, стоял Алексей безучастно, глядя на реку и заворачивавшие по ней пароходы, на незнакомые лица приезжавших и отъезжавших, на груды товаров, загромождавших палубу, на суету рабочих, опускавших якорья и захлёстывавших причальные концы, тонкий канат, которым причаливают суда к пристани, за столбики, поставленные на дощатых мостках, устроенных для подхода к судам. Рядом с ним, облокотясь на надолбой, навалившей широкой грудью на поручни перил, И от нечего делать, поплевывая в воду, стояло несколько незнакомых ему людей, судя по одежде, торговцев средней руки. Лениво перекидывались они отрывистыми словами и делали замечания, большей частью ругательные, насчет того или другого парохода. Слушал Алексей речи их, но не внимал им. Пароходы меж тем один за другим причаливали, других на это утро не ждали. Но вот вдали, из за широкой песчаной отмелью, из-за угла, выдавшейся в реку и стоящей краснобурой стеною горы, задымился еще пароход. вы соседи тотчас же на него взарились. Еще бежит, молвил молодой парень, приглядываясь вдаль и защищая ладонью глаза от солнечного света. Э, впрямь, еще пароход. Отозвался, состоявший плечо о плечо с Алексеем пожилой человек в широком синем сюртуке и в мягкой валеной шляпе. «Что запоздал?» Аль закусывал на телячьем броду. «Мель, известная под названием телячьего брода». «Закусил песком на телячьем. Да, видно, еще отдохнуть вздумал в собачьей дыре». «Собачья дыра» Местность на Волге, находящаяся неподалеку от телячьего брода, тоже неблагоприятная для судоходства. Подхватил со стороны какой-то чернорабочий, в пропитанной дегтем и салом рубахе с расстегнутым воротом и с коричневой от загара грудью. «Чему бы это быть?» Молвил пожилой человек в валеной шляпе, пристально глядя на вышедший в середину плеса буксирный пароход, тянувший огромную баржу, заваленную чуть не до самой райной... Райна и ночерея, поперечное дерево на мачте, к нему привязывается нижний край паруса. Высокими белыми бунтами какой-то надо быть легковесной клади. «Малявинский!» — подхватил молодой парень. «Белая труба с красным перехватом!» На «Волге» у парохода в одного хозяина или одной компании дымогарные трубы окрашиваются условными красками, а того издали можно узнать, кому принадлежит пароход. «Надо быть воевода!» «Воевода вечер пробежал», — заметил стоявший отдаль торговец. — Так Соболю надо быть, — сказал пожилой купец в синем сюртуке. — Так и есть, Соболь, — прибавил он, вглядываясь в приближавшийся пароход. — Бунты большие, хлопок, значит, из Самары бежит. — Скоренько же выбежал, — заметил молодой парень. «Мы с отваливали, он только что грузиться зачинал». «Ходкий пароход! Изо всех малявинских первый ходок!» — сказал пожилой купец, стоявший рядом с Алексеем. «Что это вздумалось малявиным продать такое сокровище?» Вставил стоявший одаль широкоплечий торговец в широком пальто оливкового цвета с толстой суковатой можжевеловой палкой-казмодемьянкой. Лучшие можжевеловые палки делаются около города Козьмодемьянска и зовутся Козьмодемьянками. Разве продали? — спросил у него Алексеев сосед. — Продали. Как же, на прошлой неделе. За пятьдесят тысяч продали. И денежки чистоганом получили, без рассрочек, — ответил тот. Теперь Соболь последний раз от Малявиных бежит. Как разгрузится, к новой хозяйке поступит. Сдавать его здесь будут. Кому продан-то? Спросил Алексеев сосед, снимая валенную шляпу и пестрым бумажным платком отирая пот, обильно выступивший на лысой лоснящейся голове его. В Казани продавали, ответил торговец с можжевеловой палкой, подходя ближе к Алексееву соседу. Прозолетова, Антипа Гаврилыча. Не слыхали ль? «Знаем маленько, Антипу Гаврилыча», — сказал Алексеев сосед. «Спокойными родителями хлеб-соль важивали. Сестра ихняя Соболь откупила, Масленникова Марья Гавриловна», — молвил торговец с палкой. Ровно оттолкнула от перил Алексея. Изумленно взглянул он на торговца — Тот был немолодых лет и степенной наружности, здоровым румянцем в лице и полуседыми кудрявыми волосами. — Вправду? — Марья Гавриловна Соболя купила. — спросил его Алексей. — Врач, что ли, я тебе стану? — сурово отозвался румяный торговец, едва взглянув на Алексея. — Коли, говорю, купила. Значит, купила. Пустых речей болтать не люблю и, обратясь к Алексееву соседу, сказал. «На той неделе в четверг Малявин Василий Игнатьевич в Казани находился. При мне, у Маклера с Залетовым был. Ремне и условия писано. Антипод Гаврилыч, значит, по сестренной доверенности». «Так...» Та Протянул купец в валенной шляпе. Такс. И деньги, значит, чистоганом Двадцать тысяч тут же вручил, не говоря худого слова, ответил торговец. Задатку, значит, Достальные здесь после сдачи договорился получить чистоганом в раз. Так и условие пино. На семидневный срок. «То ж принимать-то здесь будет. Не самой же Масленниковой. Ее дело бабье. Ничего в этом разе понимать она не может», — заметила валенная шляпа. «Уж этого я доложить не могу», — ответил румяный торговец. «Поминал в ту пору Антип Гаврилыч, Малявину. Сестра, где хотела приказчика выслать. А другое дело...» Не знаю, как они распорядятся. Да ведь и то надо сказать. Принять пароход по описи — не больно хитрое дело. Опять же, малявины с Залетовым не как сродни приходятся. Свояки, что ли? Свояки! На родных сестрах женились. Подтвердил кто-то из толпы. Так, Соболёт, теперьича значит... Масленниковский Вот оно что, промолвил купец в валеной шляпе Знатный пароход, знатный Таких по Волге немного Давно ли плавает? Всего три воды, то есть три года Четвертая пошла Меж тем Соболь величаво выбежал к пристани. Медленно описав широкий круг перед набережной, поворотил он корму против течения и бросил якоря. Бывшие на пароходе пассажиры торопливо стали сходить на берег и рассыпались по набережной. Палуба немного очистилась. И Алексей, взойдя на нее, спросил одного из рабочих, где ихний капитан. Тот указал ему на молодого человека, по-видимому, из татинцевских лоцманов. Татинец — село на Волге близ Устья Керженца. Лучшие волжские лоцмана, большую частью из крестьян этого села. В широком коричневом пальто, из-под которого выглядывали, вздетая на выпуск, рубашка красной Александрийки и смазанные конопляным маслом, Кимрецкие личные сапоги по колено. Так называемые личные сапоги, употребляемые преимущественно простонародьем, шьются большей частью в селе Кимрах, находящемся на Волге в Тверской губернии. Личные сапоги шьются мездрой внутрь, а той стороной, где была шерсть, вверх. Они смазываются маслом или дегтем. Почтенный! «Чьих хозяев ваш пароход?» — обратился к нему Алексей. «Братьев Малявиных», — отрывисто ответил капитан. «Продали, слышь, его, Малявины-то?» «Ну, продали, так продали. тебе до -то того какое дело!» — с недовольной ужимкой сказал капитан. «Кому продали-то?» — спросил еще Алексей. «Масленниковой, купчихе! Разгрузимся, сдавать станем!» Отходя от Алексея, отозвался капитан. «Самой сдавать-то!» «Куда ей самой? Не бабье дело!» С самодовольной улыбкой ответил капитан. «Приказчик должен от нее приехать. Семь дён будем ждать его, неделю, значит. А потом неустойка пойдет». «Да тебе что?» «Нет, я так», — проговорил Алексей, снял картуз, поклонился капитану и спешным шагом сошел на берег. «Теперь все как на ладони», — думал он крупными шагами, идя вдоль набережной. «Тешилась, значит, ведьма треклятая. А дурачить меня думала». Коли в самом деле на мыслях у нее в те поры про меня было, не стала бы у брата место сулить. Сказала бы, что сама задумала пароход покупать. А я-то дурак, ровно ошалел тогда. Вся теперь надежда на Сергея Андреевича. И закипела злость в душе Алексеевой. Злость? На Марью Гавриловну, так недавно еще царившую над его думами, над его помыслами. Но злобясь на коварную вдову, Только вспомнит Про очи ее соколинные, Про брови ее соболинные, Про высокую грудь лебединную, Про стан высокий, достройный, да Что твоя сосенка? Так и осыплет его мурашками, трепетно забьется, горячее сердце замрет. И незваные слезы на глаза запросятся. Перестал Алексей с того часу слоняться по набережной. Глаза б его не глядели на проклятого Соболя. Не видать бы ему парохода Марьи Гавриловны. Через три дня воротился нарочный, посланный Колышкиным. Сергей Андреевич послал за Алексеем. Тот не замедлил. Теперь уж знал он, как звонят в колокольчик. Человек с галуном на картузе встретил его не по-прежнему. Заискивал он в Алексея. Старался угодить ему, говорил почтительно. Добрым знаком щел Алексей такое обращение. Колышкинской прислуги. Должно быть, добрый ответ получен от Потапа Максимыча. «Здравствуй, Алексей Трифоныч! Все ли по-добру, по-здорову?» Весело и радушно встретил его Сергей Андреевич. «Ну, брат!» — продолжал он, садясь к письменному столу рядом с Алексеем. «Ума приложить не могу! Что такое крестный творит?» Полезного человека прочь от себя. А на место его принимает в дом самопервейшую по здешним местам бестию. Знаю я, Григория Филиппова. В Сибири б ему место, а не в честном дому. Не рехнулся ли с печали-то Потап Максимыч? Ведь этот Гришка трех хозяев на своем веку обворовал. К четвертому теперь подъезжает. «Непременно надо писать крёстному. Остерёгся бы, попасился!» «И какой плут всучил ему такое сокровище? Досада даже берёт! Завтра же буду писать!» «На мой-то счёт, Сергей Андреевич, какой ответ получен?» — спросил Алексей. «На твой счёт?» — с доброй улыбкой отозвался Колышкин. «На твой счет, Алексей Трифоныч!» Крестный такой ответ написал, что не всякий отец про сына родного такой напишет. «Да вот письмо. Читай сам. А я сейчас ворочусь. Надо приказание в конторе отдать». И, подав Алексею письмо, вышел из комнаты. Читает Алексей знакомые крупные полуставные почти буквы, Потап Максимыч ровно перед ним стоит. Как наяву видит он его душевными очами. «А что пишешь ты насчет Алексея Лохматова, что просится к тебе на место? Это его прими, безо всякого сумления. Недолго у меня жил, а много себя показал, и я бы, кажись, во веки веков с ним не расстался». Теперь на его месте Григорий Филиппович, что у Зарубиных в приказчиках жил. Человек бывал и знающий, а дня не проходит, чтоб не поминал я Алексеюшку. Яви божескую милость, Сергей Андреевич. Устрой парня как можно в наилучшем виде. Сам после спасибо мне скажешь. Христом Богом прошу тебя, любезный мой крестничек. «Держи ты его в приближении, не как других служащих». «А я отвечаю тебе за Алексея Лохматова всем моим капиталом. Сколько мне доверяешь, столь ему поверь». «Христом Богом прошу, полюби Алексеюшку и всячески жалуй его. Поверь Богу, он тебе заслужит». Прежде было думал я предоставить ему место, «У Марьи Гавриловны Масленниковой, которую ты у меня в Осиповке видел. Она у Малявиных пароход купила. Соболь прозывается. Восемьдесят сил, буксирный. Плавал всего только три воды. Строен в Сормове, у Бинардаки. Пароходный завод близ Нижнего, на Волге, возле деревни Сормовой. А кроме того, думает Марья Гавриловна, и другие торги заводить». Капитал у нее значительный после мужа достался. Нарочно спрашивал я письмо Марью Гавриловну, не пожелает ли к тому делу приставить известного мне надежного человека за такого, что я бы ручаться готов со всяким моим удовольствием. Да тут вышла неудача. Ответила Марья Гавриловна, что такой человек у нее готов. После того полагал я в Самару писать. Да в хвалынь к приятелям. Слышал, что у них на пароходах есть места. А вышло, что у тебя к тому времени очистилось место. Сделай милость, любезный друг мой Сергей Андреевич. Успокой ты меня, старика. Устрой Алексея сколь можно лучше. Какую милость к нему явишь, Те милости твои я к себе причту. Положи ты ему... «Жалование хорошее. И харчи, и содержание хорошее дай. Не как другим прочим. Яви такую милость». «А будет случиться Алексею какая надобность? Дай ему, пожалуйста, денег, сколько ему нужно. И то час ко мне отпиши. Заплачу немедля, со всяким моим удовольствием». «Индо руки опустились у Алексея» когда читал он письмо Потапа Максимыча. «Что за человек? Что за милостивец?» — думает он. И впрямь не всякий отец об сыне так печется, как он обо мне. И это после того, после такой обиды, И вдруг он дрогнул. По-прежнему неведомый тайный голос шептал ему. «От всего человека погибель твоя!» В то время воротился из конторы Сергей Андреевич. «Прочитал?» — спросил он Алексея. «Прочитал!» — в смущении ответил Алексей, отдавая письмо. Как полюбил-то он тебя, просто на удивление, сказал Колушкин. Уж мне то вспало на ум. Не прочит ли за тебя он дочку? Зарделся Алексей. Едва мог проговорить. Помилуйтесь, Сергей Андреевич, да разве это возможно? У него все возможно. Таков уж Норов укрестного. Сказал Сергей Андреевич. «Что в голову залезло, клином не выбьешь?» «Конечно, по достаткам его, особенно ж теперь, как одна дочь осталась. Любой первостатейный готов за сына ее посватать. Да крестному это все наплевать. Забрело на мысли шабаш. Ха-ха-ха, право, не взить я ли он тебя прочит прибавил Колышкин с радушным смехом, хлопнув рукой по плечу Алексея. — Как это возможно? — говорил тот. «Ха — Ха-ха, смотри, чтоб не вышло, по-моему! — усмехнувшись, продолжал Сергей Андреевич. — Не то, как же это рассудить! Сам в человеке души не чает, дорожит им, хлопочет ровно о сыне, а от тебя на сторону пускает. «Вот, дескать, я его на годок из дому-то спущу. Сплетен бы каких насчет девки не вышло. А там и оженю. женю ха, ха Право, не так ли?» «Да ты сам просился от него?» «Сам», — глухо промолвил Алексей. «Что ж тебе вздумалось?» — спросил Сергей Андреевич. «Ведь тебе не житье было». «Масленица! Чем не понравилось?» «Что ж, Сергей Андреевич!» — смущенным голосом промолвил Алексей. «Известное дело. Рыба ищет, где глубже, человек, где лучше». Пристально посмотрел на него Колышкин, сморщил немного брови и прошелся раза два-три по комнате. «Ну так, должность твоя вот какая будет!» Начал он, продолжая ходить по комнате и от времени до времени взглядывая на Алексея. Подробно объяснил он, в чем будут состоять Алексеевы обязанности. Жалование положил, столько же, сколько получал он у Потапа Максимыча. На харчи особо, на квартиру, на разъезды тоже особую плату назначил. Всякий новичок в торговом деле от таких выгодных условий запрыгал бы от радости. Алексей поблагодарил, как водится, но в душе остался недоволен. Не того хотелось ему. «Богатство скорей до да людского почета! Богатство сейчас же! Вынь да положь! Хоть по щучьему велению, как в сказке сказывают. Кончили тем, что через неделю, Когда придет из Астрахани Колышкинский пароход «Успех», Разгрузится и возьмет свежую кладь до Рыбинска, Алексей поедет на нем при кладе И тем временем ознакомится с пароходным делом. Затем было обещано ему место капитана На другом пароходе Колышкина. Сергей Андреевич спросил у него паспорт. Алексей вынул из кармана и подал. «Ну, брат, этот паспорт нам не с руки», взглянув на него, сказал колышки «Трехмесячный, и сроку только две недели остается. Тебе надо годовой хоть выправить, а еще того лучше. Года на три!» «Слушаю, Сергей Андреевич». Отвечал Алексей. «Медлить некогда. Сегодня же отправляйся домой. И торопись с паспортом. Годовой надо будет в казначействе брать. В уездный город, значит, ехать. В отдельном-то приказе, пожалуй, не выдадут. пахлопочи чтоб скорее. Денег не жалей. Где придется колеса подмазать, подмажь. Только поскорее ворочайся. Через десять дн... Надо тебе беспременно здесь быть. Пароход не ждет. Денег на дорогу не надо ль? Нет, отозвался Алексей. Благодарю покорно. Деньги найдутся. Так я сегодня же отправлюсь. С Богом! Увидишь Потапа Максимыча, поклонись ему. Домолви про Гришку Филиппова. Не больно бы ему доверялся. «Сергей Андреевич, мол, говорит, что это плут преестественный!» Под вечер, переправясь через Волгу, поскакал Алексей на своих саврасках в Парамово.